Глава 16. Капитанский мостик лёгкого крейсера сильно отличался размерами от просторного помещения на Чупачупсе. Тем более, что я не был тут хозяином. Сбоку с т о я л его х о з я и н а командир х а к с и ревниво на меня п о г л я д ы в а л Наш флот вышел в системе х 2 3 2 КО1, и сейчас перестраивался в походный ордер. «Точно всё в порядке?» — в сотый раз спросил я. «Да не волнуйся, командир!» — успокоил меня командир. «Смотри, что показывает компьютер!» Он махнул рукой, и навигатор вывел на экран состав нашего флота, как его видят окружающие. «Ронин — класс эсминец тип «Стикс» — принадлежность наёмное подразделение «Рога и копыта». «Насрать» — класс эсминец тип «Стикс» — принадлежность наемное подразделение рога и копыта. «Меркурий»—класс «легкий крейсер», тип равноправие, принадлежность наемное подразделение рога и копыта. «Храбрый перцем»—класс «Большой десантный корабль», тип «Собрание», принадлежность наемное подразделение рога и копыта. «АК-673-45-856» — класс «Большое транспортное судно», тип «БТС-456Е», принадлежность наемное подразделение рога и копыта. Я в очередной раз хмыкнул, глядя на новое название БДК. Пришлось, наконец, поменять верному и спокойствию название, как я обещал Гадюке. Тем более нужно было всё переоформить на рога и копыта. Чтоб ы никто не догадался, а? С верным проблем не возникло. Корабль был героический, экипаж тоже, поэтому глумиться над ним я никому не позволил. Вспомнил название одного маленького, но очень гордого корабля из прошлого, тем более что он... С османами успешно воевал. Почти, что орки. А вот со спокойствием вышло неудобно. Мной было согласовано с лейтенант-командером Тронтом имя Храброе Сердце. Я рассказал о героическом подвиге банды Диких Горцев в клетчатых юбках. Капитан прочувствовал эпик и согласился. Вот только регистрировать корабль полетел Бонд, который перед этим о чём-то перетёр с Алексом. Учитывая, что Тронт запретил появляться озабоченному ниндзю у себя на корабле, Нелюбовь Рыжего можно было понять. Не зная, что он помещал Бонду или чем ему угрожал, хотя, блядь, знаю, мальчишник и гоблинши, точно. Короче, Бонд клялся мамой, что это досадная опечатка. Трон теперь и его в черный список внес, и мне козью морду крутит. Можно подумать. Да и получилось так многозначительно. Сейчас наемное подразделение категории «Е», «Рога и копыта» выполняла миссию по доставке груза. Заказчик к о р п о р а ц и я а д с к и е оружейники». Стоимость контракта — 15 тысяч кредитов. Да, для того, чтобы доставить посылку весом в полторы тонны и размером 2 на 2 метра, в систему прилетели крейсер, два эсминца, большой десантный корабль и большой грузовик. Почему? Потому что рога и копыта, подразделение ответственное и свою репутацию б л ю д ё т а? Не многовато ли кораблей? Нет, самый раз». Нужно было ещё тяжёлый авианосец с собой взять. Но нельзя, к сожалению. Его розовая тушка стала слишком известна в широких кругах обитаемого космоса. Берки отказались участвовать в мероприятии, как я и предполагал. Гордый х л ы к сказал, что только из уважения к Херу и Лае он сделает вид, что я не обращался к нему с такой отвратительной просьбой. Можно подумать, можно подумать. В общем, я оставил мохнатую братью присматривать за шаловливыми гномами. А с собой взял только проверенный человеческий космодесант, испытывающий стойкую неприязнь к торговой республике. И орков взял, а, с их танчиками. Не знаю зачем, но обещал хмурому. А настоящий командир должен держать свои обещания, если он настоящий командир. Даже такие тупые О ограниченный контингент, ага. Навер... н в смысле, на Меркурии запер. В натуре запер, дабы не шарились по кораблю и не устраивали... «Экспериментов. н А вообще, походу, ещё один. А то и два корабля мне нужно для «Зелёной братьи». Всё-таки для высадки техники на поверхность планет другие корабли нужны. У меня они с Чупа-Чупса стартовали. Но вот сейчас, к примеру, его нет, и что? Лёгкий крейсер разве что на ш т о р м о в у ю группу космодесанта рассчитан, а не на розовую гоп-команду с тачками, поэтому часть из них я посадил на грузовик. Не влезли все на крейсер. А десантный корабль — да, хорош». Но он полностью укомплектован, а десантура с орками как-то не очень общается, к сожалению. Короче, девиз «отжать и поделить» видимо отпустит меня нескоро. о д а ш у н доложи обстановку», — буркнул я на автомате, а в ответ тишина. Я о гляделся. «Ага, к хорошему быстро привыкаешь. Я переориентировался. Командор?» «Только республиканский патруль. Два фрегата и два карета, причем рассеянные по системе». а планеты что около планеты? А около планеты вообще никого нет. Вон, кстати, летит один, торопится». Я посмотрел на экран. Один из корветов шел на сближение. «Внимание!» — говорит патруль Торговой Республики. и н а з а м е т е цель вашего визита». «Говорит командир наемного подразделения категории «Е» Рога и Копыта. Бонд. Выполняем контракт номер...» р б о н т умничка!» Оттороторил все, как на экзамене. И даже объяснил любопытному патрулю количество судов. Сами мы не местные, летим просто мимо на другой контракт. Прокатило. к о р в е т отстал. Наш флот спокойно проследовал к планете, зависнув недалеко от орбитальной станции, на которой, кстати, были установлены противокосмические орудия. Не такие, как у нас, но всё же. И истребителей два звена было. Самое плохое было то, что станция висела на геостационарной орбите, точнёхинка над нужной нам лабораторией. Так что в случае провала боя было не избежать. Это я так, чтобы в голове держать. Бонд сгонял на станцию, сдал контракт и немного все разузнал. Точнее, разузнала Пакля, которая отправилась с мужем, не доверяя ему в таком серьезном деле, как разведка. «Ну?» — мы устроили мини-летучку после возвращения молодой шпионской пары. «Значит так», — взяла быка за рога Пакля. «Институтским постоянно нужен новый генетический материал. Они скупают любых ксеносов, на которых м о г у т дотянуться». И она посмотрела на Тобби. Гоблин поёжился и пересел ближе ко мне. «Командир, а чего она так на меня смотрит, однако?» Алекс, сидящий рядом успокаивающе, похлопал мелкого по башке. «Да просто продать тебя хотим, друг мой. На опыты!» Изра испуганно подскочил. «Продать? Ты что, командир, как продать? Друзья не продают, а?» «Да шутит, Алекс, шутит!» Я приобнял трясущегося гоблина. и состроил зверское лицо, направленное на ниндзя. Тот только ухмыльнулся. «Козёл у нас, Алекс. Конечно, я тебя не брошу». «Не бросишь?» — поднял на меня испуганные глаза Изра. «Ну, папа не бросил пить, не бросил курить, и тебя не бросит!» — с т а в и л свои пять копеек Алекс. «Бля, х а р е осадил я друга. «Устроил тут балаган. Как мы с ними свяжемся?» «Я взяла номер». п а к л и помахала инфокристаллом. «О, умничка! Вызывай!» — Прямо сейчас? Ну, ч чё сиськи мять? Хм, в смысле, ждать чего? — Вызывай. Бонд, давай, жги. Бонд встал в круг г о п р о е к т о р а и мы вызвали лабораторию. После нескольких референтов нам подключили, наконец, профессора Пепси. — Здравствуйте, профессор, я командир н а ё м н начал Бонд, но Пепси его перебила. — Да я знаю, мне наложили. Где товар? — Ого, какой деловой подход. Молодец, профессор. кстати Оказалось, она совсем не похожа на заслуженного профессора. н ну, о точнее, на тот образ, который я себе придумал. Это была миниатюрная брюнетка. Красивое волевое лицо, обрамляло коре темных волос. Очень красивое лицо. Большие глаза, карие. Тонкий нос, в меру пухлые губки. Не зря же она известный генетик. Вот как нагенетила себе, ага. Вот только взгляд был жесткий и властный. Также из образа выбивался один момент. Сиськи. То есть грудь. «Очень, сука, большая грудь! В смысле, сиськи! Потому что грудь не может быть такой большой, а сиськи могут!» Я скосил глаза на бюст своей жены. «У моей меньше, потому что у моей грудь. А то сиськи, блядь! Что ж такое?» Ещё я увидел застывшее лицо Алекса. Бывалый боец сексуального фронта даже рот открыл глядя на профессора. а м а н ь требовательно повторила профессор, и я понял, что завис не только я м ы сюда молчать прилетели? Так я отключаюсь!» Я отмер и дал поджопник Тоби, подпихивая его в сторону голопроектора. Алекс в последний момент выдернул у него из к о б у ы Маузер. Тоби стал рядом с Бондом и затравленно зазирался. Прямо дикий сын природы, в смысле инопланетной цивилизации. «А почему он так странно одет?» — сразу же о ж и в и л а с ь профессор. «А что это за красная звезда у него на шапке? Какой-то языческий символ?» «Типа того, да», — тут же ожил и Бонд. «Символ мировой революции». «Они в с ю галактику хотят захватить и поделить между бедными э, гоблинами, да?» «Что за бред?» Красивое лицо скривилось в презрительной гримасе. «Вы что там курите, наемники?» Алекс громко хрюкнул. Пепси навострила уши, но, конечно, никого больше она видеть не могла. «Сколько вы за него хотите?» Перешла она к делу. «Ну, давайте встретимся и договоримся», — тут же отреагировал Бонд. Но «У меня нет времени на встречи. Вам вылетит челнок, говорите уже цену». Бонд огляделся. Я показал ему кулак и ткнул пальцем в пол, под которым находилась нужная нам планета. Э, — А, профессор, я могу лично п р и в е с т и его к вам. Не хочу вас затруднять. — У нас тут закрытая территория, наёмник. Так что нет. Цену, пожалуйста, моё терпение иссякает. Бонд растерялся. Похоже, аргументы у него закончились. — Чёрт. Я судорожно закрутил головой. — Орки и техника. Профессор навострил о уши. — Кто там? — Это мой э, помощник, — тут же сориентировался Бонд. — У нас еще есть орки, они э, опасны, потому мы держим их в клетках, и техника ксеносов, да. Мы ее тоже немножко захватили. — И где вы все это захватили, позвольте полюбопытствовать? — Там, — смутился Бонд, — в одном месте, интересном. — Там, — Пепси задумался. — Но это немного не мой профиль, но я приглашу технирей оценить ваш груз. — п р и н и м а е т Принимается. «Ждем вас через ровно два часа. Сколько к о р а б л я у вас будет?» Бонд посмотрел на меня, я показал ему три пальца. «Три». М -м, «Хорошо, мы сылаю коды доступа. И не опаздывайте, я этого не люблю». Она отключилась. «Я этого не люблю», — передразнил профессор, обиженный Бонд. «Ты чего кривляешься?» — встрял Алекс. «Девушка дело говорит», — я удивился. «Девушка?» «Алекс, а ты часом не запал н а е т и си...» Я глянул на жену и поправился. на эти большие глаза». Алекс фыркнул. «Вот ещё». «Точно запал», — резюмировал я. «Но вернёмся к нашим баранам. Диспозиция, значит, будет такая». Через два часа мы спускались на планету. Одна газели, два и каруса. Местное солнце уже скрылось за горизонтом, строение лаборатории института внизу отбрасывали красноватые тени, Вокруг зданий был разбит парк, синеватые деревья смотрелись очень мило. В общем, картинка на экране была чудесной. Даже немножко жаль, что мы приносим людям далеко не радость, а трэш и разрушение. Хе -хе. Приземлились мы на посадочной площадке в километре от главных ворот. Да, лаборатория была режимная, так что при всей своей н е ш н о с т и она была обнесена высоким забором и турелями по периметру. Нас уже ждали. Четыре машины были припаркованы неподалёку, две из них — охрана. Откинулся трап, и мы вошли. Температура воздуха была вполне себе летняя. Лёгкий ветерок мог бы шевелить мои волосы, если бы я не был в глухом бронескафандре. Держался я по о д а е изображая охрану. Впереди был Бонд в лёгком комеднезоне. Его сопровождали Фант и Кот, также без оружия и брони. Наша тройка спустилась вниз. Я следовал позади клоуна, который также был в броне. Профессор неприязненно окинул нас взглядом, задержавшись на огромном молоте за спиной друга. «Такое ощущение, что вы не ксенусов продавать прилетели, а лабораторию захватывать», — буркнула Пепси, скривившись. Бонд поперхнулся, но быстро пришёл в себя. «А где, собственно, техника? И ксенусы?» — перешла она сразу к делу. Судя по заинтересованным лицам двух её сопровождающих, это были как раз технари, которые уже поняли, где техника. «Вы научились е х использовать?» — спросил один из техников, обходя по кругу трофейную газель. «О, очень интересное решение». «Эти корабли — это корабли ксеносов?» — удивилась профессор. «Надо же! Она всё-таки умеет удивляться». «Но всё же, где орки?» Стоящие рядом и карусы откинули передние люки. По сходням рыча двигателями скатились два розовых танчика, облепленных голдящими орками в розовой жеброне. У встречающих отпали челюсти, и я их понимаю». Зрелище несколько сюрреалистическое. Мне захотелось крикнуть. А вот твоя панамка, но я сдержался. Вместо этого я скинул парализатор и снял двух охранников справа. Клоуну парализатор не был нужен. У него есть он. Вот им он и поушибал оружие у остальных. Да там овечка ещё помогла. Она просто голыми руками отобрала е о х р а н н о р у ж и е и отбросила его далеко в сторону. Что здесь происходит? Пепси, к своей чести, не выглядела испуганной. Она выглядела возмущённой. Я откинул забралы и шагнул к ней. «Здравствуйте, профессор. У меня есть к вам деловое предложение». А вот тут у неё промелькнуло на лице что-то похожее на испуг. И дело не совсем во мне. Скорее, в системе. Потому что я знаю, как я отображаюсь для Вселенных людей. Как красное пятно со звуковой сигнализацией, требующей меня срочно схватить, а лучше убить, поглумиться над трупом и продать Вселенной 13. Не дождётесь, хе-хе. «Виски, работаем!» — д о н е с л о с ь до меня по дальней связи. Алекс полетел скрывать бункер ч е м о ш н и к а Коба и как раз сейчас приступил к делу. Я не знаю, зачем мне это понадобилось, хотя нет, я знаю, я просто очень мстительная скотина.